Нигде больше в промышленности этот материал не используется. Так вот, его мельчайшие частички я и обнаружил с помощью микроскопа внутри ботинка. Крупинки позолоты, слетевшие с буквы КПСС, окончательно дополнили картину. Шура Холмов умолк, медленно поднялся из-за стола и, подойдя к окну, Настюш распахнул его комнату ворвался свежий ночной воздух, разогнав клубы табачного дыма. Дождь перестал, и ночную тишину нарушали только шум ветра, ленивое брехание какого-то страдающего бессонницей пса, да постепенно замирающий перестук поезда, доносившийся со стороны станции «Товарная». «Бесспорно, решающую роль в столь быстром розыске загадочно исчезнувшего любимого сыграла эта, так кстати, открывшаяся партконференция, которую я узнал из газеты», — отойдя от окна, добавил Холмов. «Без сомнения, наш разыскиваемый как партийный работник должен был на ней присутствовать, но не сомневайся, я нашел бы его и так, конечно, за гораздо более длительный срок». «Да, в наблюдательности и сообразительности отказать тебе трудно», — по немного задумчиво произнес Дима. «С такой головой ты лет через десять точно был бы... не меньше, чем полковником. Слушай, Шурик, неужели у тебя нет никаких шансов вернуться обратно в органы? Не собираешься же ты до конца дней своих всяким сучкам ихних кобелей ловить?» Это не занятие для такого мужика, как ты. Хомов нахмурился, резким щелчком выстрелил из пачки папиросу прямо в рот и чиркнул спичкой. «Да, конечно, долго у нас с таким макаром не проживешь». Нехотя произнес он, выпустил клуб дыма. «Рано или поздно наступлю» какой-нибудь шишки на хвост и полечу по статье за тунеядство. официально ты я нигде не работаю. А шанс вернуться в органы у меня один, да и тот сомнительный, раскрыть в порядке личной инициативы какое-нибудь громкое, очень громкое дело, которое оказалось не по зубам нашей доблестной милиции. «Ну так раскрой!» — требовательно грохнул кулаком по столу Дима, Пустые бутылки подпрыгнули и, жалобно звякнув, повалились на бок. «Легко сказать», — скривился Шура. «Думаешь, так просто найти такое дело? Что, разве мало у нас преступлений не раскрывается?» — удивился Дима. «В том числе и тяжелых. Нет, Вацман, обычное, даже самое тяжкое преступление тут не годится. Здесь нужно такое дело чтобы она вызвала огромный резонанс, чтобы о нем говорили на каждом углу. Только в этом случае я могу рассчитывать на то, что меня заметят на самом верху. Холмов поднялся и принялся медленно расхаживать по комнате. Как только меня выперли с работы, я с горяча решил утереть сопли нашей милиции, вывести на чистую водоодесскую торговую мафию. Кое-какие нити у меня в руках были. Начал копать дальше. Копнул я, надо сказать, весьма глубоко, Вацман. Ох, ты даже себе представить не можешь. Какие крутые дела только не проворачивают эта шустрая публика. Как славно они дурят трудящихся. Как-нибудь потом расскажу. Шура что-то вспомнил и улыбнулся. Хоть бы такой факт. Как мне удалось совершенно случайно установить эталон килограмма, который хранится в нашем одесском госстандарте, по которому изготавливают все гири для одесской торговли. Весит, оказывается, не тысячу граммов, а всего лишь 870. Представляешь, каждого покупателя каждый раз обувают скило покупки На 130 грамм. Это кроме прочих обвесов. Да, так вот.